Глава пятая. Мрак. Чалов швырнул на землю фонарь на аккумуляторах и потянулся за обрезом. Поздно. Прямо из мглы у него за спиной выросла высокая фигура с длинными острыми когтями. «Вот он, мой конкурент по умению быстро перемещаться в пространстве». Тварь наверняка услышала шум от выстрелов, а потом почувствовала нашу скорбь из-за гибели Карамашева и примчалась сюда. «Сзади!» Была надежда, что Чалов успеет отреагировать, и она почти оправдалась. Никита сместился в сторону, и только это помогло ему избежать мгновенной смерти. Когти разорвали куртку и оставили глубокие раны на спине. Парень закричал от боли, и рухнул на землю, выронив обрез. «Не впадать в панику. Наши страхи и отчаяния делают мрака только сильнее. Давай, Айварс, ты клал таких тварей пачками в прошлом воплощении, и сейчас сможешь! Подумаешь, не осталось и половины былой силы, нет бронекостюма и толкового оружия. Завалим, кабана!» Два выстрела прогремели одновременно. Это мы с Настей пытались остановить мрака. У маловой патрон был с покрытием из серебра и примеси эссенции, а вот у моей трофейной винтовки патроны оказались самые обычные. С огорчением отбросил её в сторону, потому как против такой твари обычное железо не особо помогало. «Настя, стреляй!» «Не могу! У меня во втором стволе дробь! Выстрелю сейчас, порвёт и Чалова!» «Блин, вот же засада!» В душе я гордился смекалкой девушки — «Додумалось ведь зарядить в двустволку и патроны дробь как говорится на все случаи жизни вот только сейчас в течение обстоятельств не позволяло использовать эту задумку а, -а, -а шишкин не выдержал и побежал по крайней мере с его раненой ногой попытался ну и дурак от мрака не убежишь он мгновенно перемещается и не даст никому уйти тут или со щитом или на щите другого не дано Федя успел проковылять всего пару метров, когда мрак материализовался прямо у него за спиной и вонзил когти в спину насквозь, прошив тело парня. Шишкин задергался и захрипел, а потом обмяк на когтях твари. Сейчас перемещаюсь к обрезу Чалова и успеваю его поднять. Ножи даже не доставал снова. Прибить ими мрака не выйдет. Пока я буду его ковырять, он уже сотню раз успеет меня прикончить, так что тут надежда только на обрез. Если правильно помню, у Никиты он заряжен дробью. «Настя, стреляй!» Звук выстрела подтвердил, что девушка еще жива. Так, вот она сжимает обрез в руках и пытается его перезарядить. Мрак появляется перед ней, но у меня есть шанс успеть. Появляюсь немного сбоку от Насти... Толкаю девушку в сторону, чтобы спасти от острых когтей, и стреляю в упор по мраку. Тварь отшатывается в сторону, но не исчезает. Что слону дробина промелькнула в сознании мысль Кирилла. «Молчал бы уже лучше, чем под руку лезть!» Тварь исчезает, чтобы появиться у меня за спиной. «Нет, в эту игру могут играть двое». Перемещаюсь прежде, чем острые когти прошьют тело, и навожу обрез прямо на голову твари. «Выстрел!» Не успел. Брак успевает исчезнуть и снова перемещается. С громкими хлопками мы перемещаемся в пространстве, играя в кошки-мышки, вот только моя игра заранее обречена на провал. Зарядов в обрезе больше нет, шило осталось в теле одного из задержимых, а тычковыми ножами я ничего особо не сделаю. Вся надежда на Настю. Вот только она всё никак не придёт в себя. Или... Нет, можно метнуться за патронами к Чалову. У него в карманах наверняка что-то досталось, но кто же даст мне это время? Ладно, попытка не пытка. Хлоп! Оказываюсь метрах в десяти от мрака и склоняюсь над телом Никиты. Он жив, просто без сознания. Хлопаю по карманам... Есть! Засунул руку в карман и понял, что поторопился... Нужно было переместиться еще раз, запутать мрак и только тогда вернуться за патронами. Разница буквально в пару мгновений, но она существенна. Тварь материализуется рядом со мной, и я просто не успеваю увернуться от ее когтей. Бок мгновенно обжигает болью, а от удара по рукам роняю обрез на землю. Перемещаюсь, но понимаю, что теперь мне точно крышка. Надеюсь, Настя успеет выстрелить. хотя... У меня ведь есть не только сила, но и дар, который у Кирилла от рождения. Пусть слабый, но если использовать его грамотно, а не разбазаривать попусту, как это делают местные, может что-то и получится. С большим трудом поднимаюсь на ноги и вижу мрака, который материализуется возле Насти. Девушка испуганно отшатывается в сторону и падает на спину, перебирает руками по земле в надежде отползти подальше от смертельно опасной твари. Так, у меня всего пара секунд. Начинаю создавать плетение на ментальном плане, соединяю точки силы, задаю вектор направления, чтобы энергия ударила точно в цель, наполняю плетение энергией, позволяя ему перейти в физический мир. Хшш. С ладоней направленных в сторону твари. вырывается яркий луч и бьет точно в цель мрак издает предсмертный вопль и исчезает облаком глы тут же растворяется и видимость немного возвращается частично потому как сама воронка никуда не делась я же подползаю к телу чалова бесцеремонно срываю с его пояса пустой флакон и собираю эссенцию это пригодится если я хочу поставить на ноги глеба «Вот уж не думал, что сегодня выпадет случай раздобыть такую вещь!» Девушка уже успела прийти в себя и смотрела на меня с удивлением. «Как ты это сделал? Ты сформировал сгусток энергии не в шар, а в направленный луч! Никогда не видел ничего подобного!» «Если захочешь, позже научу!» Вернулся к Никите и прощупал пульс. «Живой! Нужно уходить как можно скорее!» «Мне здорово досталось, и долго я не протяну, а твари в этой воронке хватит еще на миллион таких походов!» На скорую руку перевязал раны и обернулся к девушке. «Настя, дай руку!» «Арканов, тебе что, страшно?» «Будь мужиком, в конце концов!» «Руку дай, я сказал!» «Подойди сюда и дай свою руку!» произнес это таким холодным тоном, что девушка невольно посмотрела на меня, перевела взгляд на раненого Чалова, увидела, что я держу его за руку и подошла ближе. «Что ты задумал?» «Увидишь. Постарайся удержать содержимое желудка. В первый раз здорово подташнивать с непривычки». «Ага, герой. В этом теле я и сам впервые прыгаю на большое расстояние, так что еще неизвестно, как организм Кирилла отреагирует на дальние перемещения. Только мои пальцы сомкнулись вокруг ладони маловой, я мысленно приготовился к дальнему прыжку. Это требовало не только кучу энергии, но и немалую часть времени на подготовку к прыжку. Тем более, что я прыгаю не сам, а с двумя пассажирами. Даже не уверен, что у нас получится. Но своими силами мы точно не выберемся отсюда. Слушай, хватит заниматься ерундой и давай уже, хлоп! Уши немного заложило. Перед глазами все поплыло, но у меня получилось. Так... «Что там малого?» «Ага, упала на колени и хватает ртом воздух. Ну, это бывает. Молодец, девчонка, обед удержала в себе. А ведь некоторых рвало после и не таких прыжков. Все-таки я протащил нас километра на три. А ведь могу, а ведь умею». «Ты как это... сделал?» Настя дышит прерывисто, но быстро приходит в себя. «Секрет фирмы». Ты так все равно не сможешь. Давай, бери Чалову и потащили. Легко сказать, а вот подняться уже сил нет. Руки предательски тряслись, а на тело накатывала слабость. Сколько крови я потерял. Да и при таком расходе энергии тело с непривычки даже в нормальном состоянии будет чувствовать себя истощенным. А сейчас так вдвойне. И самое обидное, до границы запрещенной территории еще нужно тащиться. Мы находились неподалеку от места, где приняли первый бой. Тела эфириалов уже растворились, остались лишь следы от эссенции и пятна крови Шишкина. Нет, дальше я нашу троицу точно не протащу. Один еще смогу уйти, но не бросать же их тут. «Госпожа Малова!» Впереди послышался мужской голос и быстрые шаги нескольких человек. «Я не понимаю, на закрытой территории медом намазаны или бродить тут это нормально?» Настя заметила мое волнение и ответила. «Спокойно, это рабочий из фабрики отца. Там, когда мы дрались с мраком, я от страха нажала на тревожную кнопку. Видимо, отец прислал подкрепление, чтобы вытащить меня отсюда». Девушка слегка отодвинула ворот рубашки в сторону и показала висящий на шее талисман в виде человека, окруженного семью лепестками. Опять он. Сначала я видел этот символ на фотографии у Беловой. Теперь на талисмане Насти. Хотел спросить о значении символа, но не успел. Меня отвлёк шум, который доносился со стороны неожиданного подкрепления. Нам навстречу торопились четверо мужчин. Один седобородый старик лет пятидесяти, с ним ещё один крепкий парень, да более похожий на него, и двое плотно сбитых ребят. — Арканов, отойди от неё, иначе я тебя размажу прямо здесь! — — закричал парень, на ходу выхватывая обрез. — Я не понимаю, у них тут так принято? Таскать с собой обрезы и выхватывать их при любом удобном случае, вместо того, чтобы сначала выяснить ситуацию. Перекатился через плечо и скривился от боли. — Нет, такие фокусы мне больше не по силам. — Так, выстрел из обреза вблизи гарантированно вышибет душу из тела, поэтому нужно искать укрытие. До ближайшего дома всего пара метров. Работаем. Встал на колено, поднялся и силой оттолкнулся, скорее прыгая в сторону дома. Прозвучал выстрел, но я всё ещё был цел. Ха! Зарядил патрон в обрез. Как же хорошечно! Пока он его перезарядит... Нет, четверых я точно не вывезу, а выдавать свой дар... В принципе, малого уже видела и всё равно расскажут. С другой стороны, можно списать это на шок у девушки. В таком состоянии еще и на закрытой территории я могло подумать что угодно. А вот и спасительная стена дома. Скрываюсь за домом, закрываю глаза и прыгаю в первое место, которое приходит в голову. «Игорь, не лезь! Ты не понял, он...» «Хлоп!» Не для того я столько мучился, чтобы вот так бездарно погибнуть от рук одного из маловых. Голова идет кругом, тело пробивает дрожь, Тело явно не в состоянии бесследно перенести еще один дальний прыжок, пусть и одиночный. Да, я смог переместиться, но куда? Не могу даже глаза открыть, а уши заложило после прыжка. Перед тем, как отключиться, чувствую под собой холодный пол и запах дерева. Поместье Аркановых. Кабинет начальника охраны. Докладывай. сухо бросил Тимирязев, когда один из его людей вернулся с наблюдения. «Как вы приказывали», — следил за Кириллом Аркановым. Сначала он отправился в галерею к Беловым, пробыл там меньше получаса, после чего они с Желудем быстро уехали. Следующей остановкой стал Левша, блошиный рынчик неподалеку от закрытой зоны. Арканов был там? Не хватало, чтобы эта информация просочилась в массы. Отец его точно прибьет. И что он там брал? Да по мелочи. Ножи для разделки кожи, шила, нитки. Кирилл стал увлекаться работой с кожей. Очень странно. Продолжай. Последней точкой маршрута стала лагуна. Там желудь торчит до сих пор. А где Арканов? А вот это как раз очень интересный вопрос. Я прождал с полчаса возле клуба и решил войти внутрь. а мне вежливо ответили, что клуб до шести вечера не работает, но я сказал, что ищу Никиту Чалова, и меня провели в вип-ложу после проверки документов. Маячок Кирилла не двигается, и мне стало интересно, что такого делает Арканов-младший, что вот уже полчаса не перемещается. Не спит ведь среди бела дня? Оказалось, что парень покинул клуб буквально несколько минут назад в компании друзей. А еще я нашел на столе вот это. Мужчина положил на стол талисман, который Тимирязев буквально вчера дал Кириллу. «Удалось увести из-под носа работников клуба, не привлекая внимания!» Лицо Тимирязева вытянулось и побледнело. «Судя по всему, Арканов пропал, и очень может быть, что ему угрожает смертельная опасность. Если он вообще еще жив!» Днем раньше этот факт только порадовал бы Виктора Арканова, но после неожиданной болезни Глеба расклад сил кардинально поменялся, и Кирилл нужен был живым. «Почему ты сразу не отзвонился мне? Неужели непонятно, что это нештатная ситуация?» Мужчина, который ожидал похвалы, втянул голову в плечи и замолчал, а Тимирязев рвал и метал. «С какими же идиотами приходится работать?» «Вот где взять нормальные кадры?» Те ребята, которые прошли с ним горячие точки и начинали работу в охранном агентстве, либо ушли от Арканова, не желая работать на жестокого человека, идущего по головам, либо их переманили на государственную службу. Остальные же погибли в бесконечных перестрелках, когда Арканов только пробивал себе дорогу в большую жизнь. «Ладно, не до тебя сейчас. Я звоню Арканову, и мы едем в лагуну». «Где я?» «Нет, в том, что я живой, ни капли не сомневаюсь. Если бы умер, так бы не щипало в боку и не чесалось. А рука? Как бы набраться силы почесать в районе локтевого сустава? Честно говоря, не совсем понимаю, куда вообще переместился. Перед глазами стояла пелена из-за боли и большой потери крови, поэтому прыгнул в первое место, которое пришло в голову. «Мне или Кириллу?» «Не стоит исключать, что парень все еще имеет сильное влияние на меня». «Не волнуйся, мы в безопасности», — отозвался парень. «Надеюсь, это не просто безопасное место по версии прежнего владельца тела, а так оно и есть». Ага, приятные прикосновения женских рук!» «Не знаю, где я оказался, но мне нравится». «Ай, вот сейчас было немного больно». Кажется, на боку глубокая рана, и девушка пытается её обработать. Открыл глаза и прищурился от яркого света. Как только зрение возвращается, вижу перед собой светловолосую красотку. «Лиза?» «Ну да, а кого ты рассчитывал увидеть в моей спальне?» Девушка искренне удивляется, а на её лице появляется улыбка. «Прости, как я сюда попал?» Я тоже хотела тебя об этом спросить. Сплю себе спокойно, и тут появляешься ты. Честно, я уже думала, что ты решил посягнуть на мою честь. Даже обрадовалась. Но потом увидела кровавую рану у тебя на боку. И ещё одну на руке. Выходит, место, куда я машинально переместился, оказалось спальня Лизы. Не самый худший вариант. Не волнуйся, твоя честь не пострадала. — произнесла девушка, сдерживая смех. «Хотя... Знаешь, определенные мысли у меня были, особенно когда происходило вот это». Девушка кивнула в область паха, и я заметил характерный холм под одеялом, который частенько вырастает по утрам. «Это ты так рад меня видеть или просто желаешь доброго утра?» «И то, и другое, Лиза. Прости, а где остальная часть моей одежды?» И что, уже утро? Так, давай я на все вопросы буду отвечать по порядку. Подобие одежды, которая теперь больше похожа на покрытые запекшейся кровью лохмотья, я свалила вон в ту кучу. Хотела выбросить, но решила пока не трогать. Вдруг эти тряпки тебе дороги как память? И потом, незаметно выбросить мусор среди ночи не выйдет, а мне бы не хотелось, чтобы отец знал о твоем неожиданном визите. Да, при тебе была вот эта штуковина. Я думал выбросить, но решила, что она может тебе пригодиться. «Дай сюда», — потянулся к флакону с эссенцией и встретился с любопытным взглядом девушки. Ей было явно интересно, что же такого представляет собой эта вещь. Флакон оказался невредим, а светящаяся там субстанция покрывала две трети флакона. Достаточно, чтобы поставить на ноги человека. «Что это за штуковина?» «Одна из тех, за которыми охотятся одарённые на закрытых территориях?» «Откуда такие выводы?» «Ну, ты внезапно являешься ко мне, весь в крови, серьёзно ранен. В руках у тебя только эта вещь. Конечно, я могла решить, что ты её выиграл в казино или купил на аукционе, но ведь я тебя слишком хорошо знаю и уверена, что ты не станешь посещать подобные места. Учитывая твой внезапный интерес к запрещённым территориям и дружбу с Чаловым, Могу предположить, что эта вещь оттуда. Отличная дедукция. Девушка действительно заслуживала похвалы. Лиза села на край кровати, закусила губу и посмотрела на меня с интересом. Кирилл, а таким ты мне нравишься больше. Каким? Ну, уверенным в себе, хладнокровным, но в то же время галантным и обходительным. А еще ты получил раны и пришел за помощью ко мне. «Это так романтично?» «Это... хорошо?» Отбросил одеяло в сторону и с облегчением заметил, что хотя бы штаны на месте. Выходит, девушка сняла только футболку и куртку, чтобы добраться до раны. «Логично, учитывая, что они были залиты кровью, и вымазывать постельное совсем не обязательно. Все зависит от того, чего ты хочешь. Лиза...» Ты замечательная девушка и моя спасительница. Я благодарен тебе за помощь, но сейчас мне нужно бежать. Возможно, эта вещь — именно то, что нужно для спасения моего брата. Ты всерьез решил помочь Глебу? Ты ведь понимаешь, что отец гнобил тебя из-за него? Да, но с братом у нас всегда были хорошие отношения, и неприязнь отца никак не влияла на нашу дружбу. И потом... Он ведь мой брат... Конечно, беги, раз у тебя дела. Девушка тут же поникла и поднялась с кровати, но потом резко повернулась ко мне. Кирилл, а кто такая Настя? Это из-за неё ты так холоден ко мне? Настя? Ну, вот так сразу могу вспомнить только малого, наверное. А почему ты спросила? Ночью, когда ты был ранен, а я снимал из тебя окровавленную одежду, ты несколько раз назвал её имя. Эм... — Наверное, потому что на запрещенной территории мы были с ней, Чаловым и остальными. Я обязательно тебе расскажу о ней, но не сейчас. Прости, мне пора бежать. Решил, что, обуясь позже, поэтому просто поднял ботинки, помахал рукой Лизе и вылез через балкон. Двигаться было невероятно больно, поэтому просто позволил себе упасть и мгновенно переместиться поближе к земле. Да, получилось некрасиво, но могло быть и хуже. Другой вопрос — что делать дальше? Ехать в лагуну? Вряд ли это хорошая идея. В таком виде меня вряд ли туда пропустят, да и у Чаловых могут возникнуть вопросы. И всё-таки решил пройтись в сторону клуба банально, чтобы забрать Джолуди, но его там не оказалось. Ладно, доберусь домой пешком. Конечно, за ночь накопилось немного энергии, и можно было бы переместиться поближе к дому, но головой понимал, что лучше иметь немного силы про запас и не тратить ее попусту. По дороге на меня оглядывались, но не решались подойти. Даже пара машин немного притормозила, но потом снова набрала скорость. Никто не хочет поинтересоваться у парня в изодранной, перепачканной кровью одежде, нужна ли ему помощь. «И вот этот мир я собираюсь спасать?» Хорошо хоть домой впустили без вопросов. Тут охрана успела выслужиться по полной. «Где Коля?» Тимурч уволил его пару часов назад. Они с шефом и двумя десятками ребят ездили в лагуны, устроили там погром, вас искали. Ну а желудь провинился, ещё и попал под горячую руку. Да, нехорошо получилось с Колей. Да и с Чаловым теперь придётся объясниться. Хотя если Малова не наплела с три короба, Рассказал рассказала все как есть, и они мне еще должны за спасение Никиты. — Ясно. — Отец у себя? — У себя, — прозвучал холодный голос Арканова-старшего, в котором звучали металлические нотки. — Зайди в кабинет, мне нужно с тобой серьезно поговорить. — Сейчас сначала переоденусь и приму душ. — Немедленно! — поборол ком страха, который образовался внутри из-за эмоций Кирилла. Как же он запугал собственного сына, что тот едва дышит от страха, когда отец разговаривает с ним таким тоном. Пожал плечами и направился к лестнице, ведущей к кабинету отца. «Ладно, раз ты хочешь разговора, ты его получишь».